глава 21 приобрести одежду всем ребятам подсказал я так я и делала вздохнула собеседница и на ремонт он под тем же соусом нужной суммой разжился заныл настенька растет нехорошо ей в повалку с братьями спать хочу привести в порядок вторую часть дома переселюсь туда с олей и настюшей как раз место на две спальни и санузел хватит А потом на скрибу средств займусь первой половиной. Мальчишкам уют налажу, второй унитаз поставлю. Спасибо тебе, септик уже готов. Почему вы не забрали к себе девочку? Удивился я. Татьяна села в кресло. Иван Павлович, вы пока тут все изучаете. А я расскажу. Детей Оля исправно рожала. Насте исполнился год, когда Ольга опять забеременела. Я ей предложила. «Отдай мне девочку насовсем. Удочерю ее. Дам отличное образование. Потом Настене все мое достанется». У невестки в глазах радость мелькнула. «И нельзя ее осуждать. Трое ребят по лавкам, четвертый в животе. Другая мать с одним малышом при наличии няни устает» а у Ольги табун мальчишек и еще Настенька. Добавьте к этому огород, готовку и бесконечную стирку. Автоматической прачки нет. Вместо нее корыто. Воду надо таскать. Обрадовалась она моему предложению, но ответила. — Спасибо, Таня. Спрошу у мужа. Он глава семьи, ему и решать. Димкина перевела дух и продолжила. На следующий день мне позвонил Яков и заявил, «Дочка останется с нами. Если хочешь помочь, дай немножко денег на ее зимний комбинезон». Конечно, я поспешила выполнить его просьбу. И пошло по нарастающей. То Настеньке одно требуется, то другое. Я не заметила, как к расходам на девочку прибавились деньги для мальчиков. Не сразу до меня дошло. Яков сообразил, что я полюбила малышку, и стал ее использовать как насос, который деньги выкачивает. Но я и предположить не могла, что Яков для себя райскую жизнь в другой половине дома устроил. Думала, он медленно там ремонт для детей делает. Жаль, что только после смерти брата я увидела, какой он себе, любимому, комфорт обеспечил. Татьяна замолчала. Я показал на связку ключей. Один от помещения, где жила вся семья. Два других от второй половины избы, а остальные? «Подскажите, что они открывают?» «Понятия не имею», — ответила Димкина. «Может, сарай?» «Для него, наверное, хватит одного замка, а здесь солидный набор», — возразил я. «Давайте в хоз помещения заглянем», — предложила Димкина. Собирался вас об этом попросить, кивнул я. Мы вышли из дома и направились по тропинке в сторону леса. Через пару минут я удивился. Какой большой участок. Как правило, у людей были считанные сотки, а здесь целое поле. И участок Ельников придачу, добавила Таня. Земля эта принадлежала предкам Оли с 20-х годов прошлого века. Ее прадед... Воевал с белогвардейцами в коннице Буденова. Его ранили. В госпитале доктор посоветовал красноармейцу жить на свежем воздухе. А в те годы землю не экономили. Да еще она понадобилась герою гражданской войны, раненому. Ему выделили больше гектара леса. В 41 году прадед Оли, уже не молодой, опять на фронт подался. Снова его ранили, но он дошел до Берлина. В начале шестидесятых решили перемерить участки сельских жителей, урезали их. Но сотки прадеда никто тронуть не посмел. Он же герой двух войн с орденами, медалями. Просто закрепили за ним угодья. Поэтому у Андрея Алексеевича столько земельки оказалось. Оля никогда ничего не рассказывала о своей жизни с Яшей, не вспоминала покойную мать. Она была приветливой, но рот на замке держала. А вот о прадеде мне охотно говорила, гордилась им. «Перед нами сарай». Татьяна подошла впритык к развалюхе, сложенной из каких-то досок. Сто лет сюда не заглядывала. Даже входить страшно, как бы не рухнуло. На мой взгляд, сарай давно пора снести, но деревенский люд даже калоши рваные не выкинет — Пойдет в них огород копать. Димкина начала пробовать ключи. Не входит. И второй не подходит. О! Деревянная дверь отворилась. Ну вообще! Изумилась Димкина. Тут вторая железная створка. Подобрав ключ к новой двери, мы попали в прихожую, в которой обнаружили вешалку, пару мужских тапочек и три двери. Левая скрывала за собой биотуалет. За правой была маленькая кухня, а та, что посередине, вела в большую комнату. «Похоже на центр управления космическими полетами», — ошарашенно пробормотала Димкина. «Сколько тут компьютеров! А это что такое?» Я сделал фото баррикады из каких-то приборов, написал... «Представления не имею, зачем они нужны», и отправил Бори. Ответ прилетел мгновенно. «Вам сообщить назначение каждого вида оборудования?» Я потряс головой и настрочил новое послание. «Спасибо, подробное объяснение не требуется». «Для чего все это?» Раздался звонок. «Слушаю, Боря», — сказал я. Учитывая семидюймовый портативный компактный компьютер который предназначен для общения с хакерским софтом и способен поддерживать разные внешние устройства, начал помощник. «Борис», — взмолился я, — «коротко и ясно объясни для интернет-тупиц». «Здесь работал хакер?» «Похоже на то», — согласился помощник. «Умный человек, который собрал отличное оборудование. Он определенно имел вход в Даркнет». «Даркнет?» повторил я, и поставил телефон на громкую связь. «Даркнет, Дарквеб Dark и еще с десяток названий», — начал Боря. «За всеми скрывается собрание веб-сайтов, на которые обычный пользователь никогда не попадет. Это частная сеть. Соединение пользователей в ней происходит с помощью нестандартных протоколов и портов». Высокая степень анонимности достигается из-за сокрытия IP-адресов. «Чем он тут занимался?» — громко спросила Татьяна. «Всяким разным», — ответил Боря. «В Даркнете есть поисковики Torch, Grams, Эхмиа. Но самое интересное творится на неиндексируемых форумах. На них можно найти работу наркокурьером, разного рода порнографию. Там сидят шпионы, организаторы преступлений, киллеры. Впрочем, найдется и нормальная информация. Книги, которые, например, запрещены в вашей стране. В интернете есть сайты, вход на которые невозможен, допустим, в Китае. На Даркнете работают их зеркала, куда знающий человек пролезет. В общем, там всякой твари по паре. «Гляньте на крышу дома. Там, небось, антенны есть». «Спасибо, Боря», — поблагодарил я и положил телефон в карман. «Сегодня день удивительных открытий», — прошептала Татьяна. «Отремонтированная вторая половина избы, уголок хакера в сарае, который оказался добротным домом, только убогим с виду. И на связке остались ключи, которые не подходят никаким дверям ни в избе, ни в хозпостройке. Что делать будем? «Поедем в Москву», — предложил я. Утро вечера мудренее. Мы вышли на улицу. Таня задрала голову. И правда антенны. Такие теперь у многих стоят. Народ к разным каналам телека подключается».